Глава одиннадцатая «Таис?» — потрясённо выдохнул Эрон, глядя сверху вниз на меня, распластавшуюся у него на руках. «Феникс Света?» — удивился незнакомец в богатой роскошной одежде. С подозрением прищурившись, вперил в меня цепкий взгляд. «Феникс Света!» — подхватили остальные маги, одетые попроще. Маги недоверчиво подались вперёд, желая рассмотреть чудное явление и, наверное, убедиться, что ощущения их не подводят. Защищая, Лерон плотнее прижал меня к себе. И тут вдруг до меня дошло, что я почти голая, только в нижнем белье и в одном чулке на правой ноге. Сразу сомнения закрались, что именно маги рассматривают. То ли сущность определить пытаются, то ли просто стриптизом насладиться решили. «Приблизитесь, убью!» — сообщил Лерен с поразительной серьезностью. «Не говори глупостей. Может быть, представишь Феникса Света своему императору?» Криво усмехнувшись, предложил мужчина в шикарных одеждах, так выделявшихся на фоне остальных обилием позолоты и украшений. И в этот момент раздался еще один всплеск магии. Не порталом, Альвеир появился в клубах тьмы. И как же страшно он выглядел. Глаза пылают красным огнем, на бледном лице зловещий оскал, тьма волнами колышится и перетекает вокруг него, черные волосы развиваются, словно на ветру. Мигом оценив обстановку, Альвеир повернулся к Лерону и прошипел. «Таис, мне отдай!» «Сейчас же. Не думаю, что это хорошая идея. Сначала успокойся. Ты советуешь мне что делать?» «Ты?» — жутким, клокочущим голосом спросил Альвиир. Глаза потемнели, тьма сгустилась. «Значит, это от тебя Таис сбежала в таком виде». Взгляды всех присутствующих снова скрестились на мне. Я ощутила неловкость. Захотелось сжаться, забиться в какой-нибудь угол, Просто прикрыться хотя бы. Слова Лерона оказали на Альвира странное действие. Нет, он не успокоился. Просто взял себя в руки и немного утихомирил тьму. И вспомнил, кому, собственно, стоит задать вопросы. «Таис, может быть, ты объяснишь мне, что происходит? Это ты создала портал. Я почувствовал. Я... я случайно...» «Портал к Лерону. Его бросилось спасать, да?» В голосе Альвира проскользнула неожиданная ярость, почти ненависть. Она ударила меня не хуже пощечины. На мгновение перехватило дыхание. «Альвир, ты...» «Я!» — оборвал он со злостью. «Я, Таис, я делаю всё, чтобы добиться твоего расположения. А ты в самый неподходящий момент срываешься к Лерону? На помощь? Ему ты рехнулась? Ему ничего не угрожало?» Он в прошлый раз не сдох, и сейчас ничего ему не сделается. Но объясни, какого демона ты выпрыгиваешь из моей постели, чтобы свалиться на руки к нему». Я потрясённо смотрела на Альвеира. Просто смотрела и не могла поверить, что он действительно это говорит. «Как? Ну как такое возможно? Зачем?» «Альвеир, одумайся, что и перед кем ты говоришь», — холодно произнёс Лерон. Альвир дёрнулся и, наконец, перестал прожигать меня взглядом. Снова осмотрелся, как будто вправду опомнился. «Что здесь происходит?» «Ничего особенного», — фыркнул тот, кто назвался Императором. «Просто я только что узнал, что мой подданный, оказывается, не умер, а здравствует поныне, но уже в роли Феникса Тьмы. И решил убить», — как бы, между прочим, добавил Лерон. «Не убить. Тебя я убивать не хотел. Да?» А как же пара десятков рассеивающих заклинаний? Они рассеивают нежить. Я думал, ты нежить. Что я ещё мог подумать? Я считал тебя мёртвым, а ты вдруг заявился. Раньше трупы, если и вставали, то в виде зомби. А я поняла одно. Лерону действительно ничего не угрожало. Его приняли за нежить, попытались рассеять, он защитился. Из-за этого сильный всплеск магии, который я ощутила. Но его жизни ничего не угрожало. Чтобы феникс тьмы и вдруг не смог защититься от десятка заклинаний? Ха! У Лерона как раз есть то, чего нет у меня. Опыт и знания а значит и возможность воспользоваться полученной силой. «Лерон, отпусти меня уже!» — тихо попросила я. «Ты босиком. Здесь холодный пол». В просторном зале, где мы все собрались, действительно был каменный пол, но меня это не особенно волновало. Не стала акцентировать внимание, что не совсем босиком. На одной ты ноге есть чулок. Упрямо повторила. Отпусти. На душе было паршиво. Хотелось уйти. Просто уйти подальше, чтобы никого из них не видеть. Ни императора этого, ни Лерона, из-за которого я сорвалась в неведомую даль и впервые на инстинктах создала портал. Ни магов, продолжавших пялиться на меня. Ни тем более Альвеира. Мы встретились с ним взглядом. Что-то странное мелькнуло в глазах альвира Обида? Обвинение? Или всё-таки боль, как будто я его предала? Но меня не задело. После его слов мне вдруг стало всё равно, что он чувствует. Даже не верится, что совсем недавно, буквально пару минут назад, я теряла голову от его поцелуев. Я доверилась. Ещё немного, и мы бы стали близки, и это было бы ошибкой. Я вдруг с ужасом осознала, что едва не совершила ошибку. Думала, что знаю Альвеира, ошибалась. Ох, не зря он предостерегал. В одно мгновение он превратился в чудовище, которое так легко причинило мне боль. Просто словами, но этого достаточно. Вполне. Лерон призвал магию, клубы тьмы растеклись по полу. И только после этого он поставил меня на ноги. Ступней коснулась мягкая прохлада, но, похоже, Лерон всё-таки позаботился, чтобы я не замёрзла. Сняв с себя плащ, накинул мне на плечи. «Спасибо», — поблагодарила я. Обвела взглядом собрание и уточнила. «Я так понимаю, конфликт исчерпан? Вы приняли Лерона за восставшего мертвяка и поэтому атаковали? Больше нападать не планируете?» Во взгляде императора появился интерес. С каким-то предвкушением улыбнувшись, он подтвердил. «Все верно. Нападать больше не планируем. Теперь нам с Лероном многое нужно обсудить. Но и с тобой, Феникс Света, я хочу познакомиться». «Может быть, не сейчас?» «Думаю, знакомство стоит перенести. Например, на бал в Академии Равновесия». Предложил Лерон, но в голосе его чувствовалась твердость. «Конечно». Не буду настаивать на знакомстве прямо сейчас. Я ощущала холодный взгляд Альвира на себе. Альвир молчал, как будто отстранился от происходящего, как будто его перестало волновать, что стою тут голая, рядом с Лероном, перед Императором и еще десятком незнакомых магов, как будто отказался от меня только из-за нелепой случайности. Меня вдруг охватила злость. Да как он смеет! как смеет в чём-то обвинять, как посмел ударить этими словами. Внутри меня что-то взорвалось. Я не выдержала, шагнула к Альвиру и выпалила. Какого чёрта? Какого чёрта изображаешь ледяную статую? Сначала накричал, оскорбил, как будто я вообще в чём-то виновата. Хоть бы думал, в чём обвинил. Я студентка, чёрт возьми, первокурсница, и понятия не имею, какие возможности даёт сила Феникса Света, будто я специально скачу туда-сюда. И даже если бы специально... От злости меня трясло. И уже всё равно было, что нас вообще-то слушают. Просто не могла остановиться. Если бы Лерон действительно был в опасности... Ну да, вы друг друга терпеть не можете. И что с того? Пусть умирает? Я феникс света. Это моя сущность. Я не могу спокойно кувыркаться в постели, когда знаю, что кому-то угрожает опасность. Я приняла тебя таким, какой ты есть. Почему ты не можешь принять меня? «Почему теперь строишь из себя обиженного, как будто тебя предали? Как будто тебе наплевать, что я тут голая перед толпой разгуливаю!» Порыве злости скинул из себя плащ, вновь представ перед упомянутой толпой в нижнем белье и в одном чулке. «Прикройся!» — прорычал Альвир, рванув ко мне. Оставшееся между нами расстояние внезапно закончилось. Рывком прижав к себе, Альвир впился в мои губы «Поцелуем!» Жёстким, яростным, даже безумным. Тьма поднялась, окутывая тело, скрывая от чужих взглядов. Вспышка портала, и нас уносит прочь из зала. «Отпусти! Отпусти меня!» Пытаясь вырваться, я беспорядочно била Альвира по плечам и груди. «Таис, успокойся!» Он пытался меня удержать. И, в общем, у него это получалось гораздо лучше, чем у меня вырываться. Но я не сдавалась. «Отпусти! Не трогай меня!» Альвир снова попытался меня поцеловать, но я отклонилась, размахнулась и влепила по щечину. Всё разом прекратилось. Альвир выпустил меня из объятий. Я перестала брыкаться. Мы замерли друг напротив друга. На мгновение даже сделалось страшно. Никогда, и ещё никогда не била мужчин по лицу. Просто не позволяла себе подобного. Глаза Альвира недобро сузились, губы сжались в жёсткую линию. «Так, значит, ты оскорбил меня. Уходи, пожалуйста!» Не говоря больше ни слова, Альвир создал портал. Я осталась одна, прислонившись спиной к двери комнаты академического общежития, сползла на пол и разрыдалась. Спустя какое-то время, сообразив, что глупо так вот рассиживаться, тем более теперь... Когда ко мне проявляют повышенный интерес, а значит, кто-то может увидеть, заставила себя подняться. Тело затекло и слушалось плохо, а ещё я замёрзла, оказывается. Ведь по-прежнему оставалась в одном нижнем белье и несчастном чулке. Больше не задерживаясь в коридоре, поспешила запереться в комнате. Шевелиться не хотелось, думать тоже ни о чём не хотелось поэтому я добрела до кровати и обессиленно рухнула поверх покрывала. Внутри зияла пустота. Не знаю, сколько времени я так пролежала, равнодушно глядя в потолок. Из странного забытья меня вырвал чей-то стук. Спустя еще одну секунду поняла, что знаю, кто пришел. Ощущение родственной силы коснулось приятной прохладой. Открывать я не спешила. Не в тех мы отношениях, чтобы плакаться ему в жилетку. Так что лучше пусть уматывает. Не хочу никого видеть. — Таис, я знаю, что ты здесь, я чувствую это. — Лерон, уходи. — откликнулась я, понимая, что притворяться, будто меня нет, на самом деле бессмысленно. Если уж я ощутила его присутствие за дверью, Лерон и подавно все прекрасно понял. — Нет, Таис, давай поговорим. — Не хочу. — Таис, оставь меня в покое. «Ты прекрасно знаешь, что я могу пройти в комнату, даже если ты не откроешь». «Разве? Здесь защита альвира «Я смогу». «Конечно. Проходи, если тебе так хочется. Я уже начинаю привыкать, что всем наплевать на мои чувства». Лерон помолчал немного. Потом тихо произнёс. «Мне не наплевать». Каким только чудом услышала. Тогда хотела сказать, чтобы уходил, но тут мой взгляд упал на часы. Поняла, что уже вечер, и вдруг вспомнила о предложении эльфа из Ордена о встрече. До того, как все закрутилось, собиралась рассказать Альвиру исходить вместе с ним, или уж как он решит. В любом случае надеялась поставить этих магов из Ордена на место, чтобы не смели строить на меня никаких планов. Но с Альвиром мы уже никуда не пойдем. В голову внезапно пришла безумная идея. «Эй, Лерон, хочешь прогуляться?» «Ну а что, в плане воздействия на магов феникс тьмы ничем не хуже Аркахона?» «Конечно». «К магам Ордена Истинного Света», — добавила я. Молчание. И, наконец, неуверенное. «Если ты так хочешь, открывай, Таис. Подождёшь, мне нужно одеться». Я сползла с кровати и поспешила к шкафу. Незачем шокировать магов Ордена откровенным видом. Достаточно, что уже шокировала таким образом императора с его подчинёнными. Однако, добравшись до зеркала, поняла, что внезапно созревший план вполне может сорваться прямо сейчас. В таком виде вообще нигде нельзя появляться. Глаза красные, опухшие. Всё лицо тоже как-то подозрительно вздулось. «Таис, ты как там?» Спустя какое-то время с осторожностью спросил Лерон. «Ужасно. Я никуда не иду». «Почему?» «Я промолчала. Ну что тут скажешь? Что слишком много ревела, а потом даже умываться не стала? Позорище!» «Таис, выйди, пожалуйста! Зачем? Я помогу!» Неужели догадался, в чем проблема? Хотя, наверное, и догадываться не о чем. Все вполне очевидно. Вздохнув, все же направилась к двери. При виде меня в глазах Лерона промелькнуло что-то очень похожее на боль. Ненадолго заколебавшись, он протянул руку, выставив ладонь перед моим лицом. От ладони повеяло магией, а спустя пару секунд я ощутила облегчение. Потрогав лицо, поняла, что неестественная припухлость исчезла. «Спасибо. Не за что. Так кому мы пойдем и зачем?» «К магам Ордена Истинного Света. Они сегодня подбросили мне записку». Говорят, если нуждаюсь во встрече, могу прийти вечером к храму равновесия. И ты решила сходить? Нужно показать, что я не нуждаюсь в их покровительстве и вообще никаких дел с ними иметь не желаю. Сначала хотела сходить вместе. Я замолчала, почувствовав, что даже произнести его имя сейчас будет слишком сложно. Понимаю. Лерон кивнул. Я схожу с тобой только. Он внезапно усмехнулся. — Идея, конечно, не из лучших. — Почему? — Стоит тебе появиться перед ними в компании со мной, меня опять решат упокоить. Он хмыкнул. — Они тебя знают? Тоже примут за мертвеца? — Нет, вряд ли. Но если тебе они готовы поклоняться, то Феникс Тьмы для них чудовище. — Ну вот и славно. Приду к ним с чудовищем. Меньше будет соблазна искать со мной ещё одной встречи. — Значит, отправляемся? «Да, наверное. Они не указали точное время, так что, думаю, собирались ждать меня на протяжении вечера. Хотя, постой. Не хочу идти прямо так. Мне же на улицах проходу не дадут». Вспомнив утреннее происшествие во дворе Академии, содрогнулась. «У меня есть идея. Подожди, я сейчас». Скрывшись в портале буквально на пару секунд, Лерон вернулся с двумя длинными черными плащами. «Маскировка?» да Пока ты не применяешь магию, никто не почувствует, кто ты. А плащ скроет твой облик. Сможем пройти спокойно, но по городу мы тоже не пойдем. Думаю, переместимся порталом в ближайший скверик. Оттуда уже пешком, чтобы не доводить магов до заикания. Отлично. Я одобрительно кивнула. Так и сделаем. Лерон создал портал, который вывел нас на безлюдную улочку в городе. Вокруг уже стемнело. Магические фонари разливали по улице приятный оранжевый свет. Осмотревшись, увидела впереди знакомую аллею. Именно она вела к храму, посвященному сразу двум богам — светлой Аннайе и темному кадуру «Готова?» — спросил Лерон. «Готова». Я решительно кивнула. В сгустившейся темноте было плохо видно, но, кажется, перед храмом удалось рассмотреть три силуэта — Вероятно, те самые магии Ордена Истинного Света. Нас заметили. Стоило выйти из-под прикрытия деревьев, маги ощетинились боевыми заклинаниями. Тут же, не мешкая, атаковали. Темнота взорвалась множеством вспышек, и все закрутилось. «Умри, мерзкое отродье!» Бросившись в нашу сторону, маг принялся швырять одно заклинание за другим. От резкого движения капюшон свалился с головы, Разметались длинные золотистые волосы. Тот самый эльф, который подбросил записку. Я создала щит. Поверх него возник ещё один. Это Лерон прикрыл нас обоих. «Феникс Света, беги к храму, мы его отвлечём!» — завопил ещё один маг. Самый непримечательный из строицы. «Так что же получается? Меня хотят спасти от Лерона?» «Порождение тьмы должно умереть!» Целившиеся в Лэрона заклинания летели бесконечным потоком. Защищаясь, Лэрон умудрялся временами атаковать. Я успешно держала щит, но на всякий случай подкрепила его дополнительной силой. «Эй, маги, меня не нужно спасать!» Пыталась до них докричаться, но за звуками взрывов, кажется, они даже не слышали мой голос. Мир словно обезумел. Вспышки, взрывы, вскрики. Удары заклинаний становились чаще. «Мощнее». Лерон ругался сквозь зубы на тупых светлых фанатиков, но исправно отбивал каждую атаку. «В какой-то момент из-за наших щитов внезапно вынырнул эльф и схватил меня за руку. Я взвизгнула. Сработал рефлекс. Эльфа снесло всплеском моей магии. Вслед за вспышкой света отправилась волна тьмы, уже от Лерона». Эльф отлетел на несколько десятков метров и рухнул на каменную брусчатку подле стены храма. Хорошо хоть не в стену впечатался. Боги за осквернение храма спасибо уж точно не скажут. Отвлекшись на этого эльфа, Лерон потерял контроль над щитом. Очередной удар взорвал нашу защиту. Дикий грохот. Вспышка. Лерон схватил меня за плечи, развернул, прикрывая собой, и вместе с тем создавая между нами и ударной волной еще один щит. Обошлось. Не за дело. Маги внезапно прекратили атаку. Эльф что-то простонал, не поднимаясь с брусчатки. Спустя мгновение вечернюю темноту осветило сразу несколькими порталами. Ректор, преподаватель академии, еще один, еще. Наверное, тоже преподаватели. Вертор деарис осмотрел место побоища и возвел глаза к небу. Повисло неловкое молчание и тишина, оглушительная на фоне недавних взрывов. Наконец Вертор устало спросил, что здесь произошло. «Феникс тьмы», — простонал эльф, продолжая валяться на брусчатке. Вперед выступил широкоплечий маг Ордена. «Мы хотели помочь Фениксу Света. Она пришла с Фениксом тьмы». Мы решили не по своей воле, но, судя по всему, ошиблись. «Я требую», — заявил третий маг, «чтобы это отродье темных сил не приближалось к Фениксу Света». Ректор перевел взгляд на меня. На удивление, беспомощный взгляд. «Да, дилемма. Лерон — Феникс Тьмы и представитель аристократичного рода, приближенного к Императору. Орден Истинного Света — тоже могущественная структура». Вряд ли найдется желающий перечить магам Ордена. И как быть, если один из них требует избавить меня от общества Лерона? Страдание на лице ректора внезапно сменилось озарением. У Таис жених. Вот пусть Альвир Шетхашер разбирается со своей невестой. Теперь страдание отразилось на лицах всех остальных. Но останавливать ректора, когда он создавал заклинание магической связи, никто не стал. Альвеир откликнулся сразу. «Один миг, и вот он уже стоит рядом со мной, окидывая наше сборище оценивающим взглядом». Ожидала очередного вопроса, что здесь происходит, но Альвеир оказался оригинальней. Остановив взгляд на магах Ордена, сузил глаза и зловещего просил. «Я непонятно выразился в прошлый раз». Эльф, который уже почти поднялся, снова плюхнулся на брусчатку, уткнувшись в нее носом. То ли сознание потерял, то ли притворился, будто потерял, кто его знает. Но опасений самочувствие эльфа не вызывало. Будь он ранен серьезно, наверняка бы инстинкт Феникса Света сработал, заставив броситься его спасать. А раз подобные порывы не возникают, значит, ничего с ним не случится. Заговорил широкоплечий маг. Мы должны были поговорить с Фениксом Света. Значит, я все же выразился неясно. Снова повторить? Не нужно. Но мы не могли не проверить. Должны были убедиться, что Феникс Света по своей воле стала вашей невестой, Альвир Шетхашер. Маг почтительно поклонился. Наши дела вас не касаются. Альвир демонстративно взял меня за руку. Я все же повторю. Для особо настойчивых и смелых. Таис — моя невеста. Я запретил магам Ордена не только приближаться к ней, но и находиться с Таис в одной аудитории. Как... как вы узнали? Альвир усмехнулся. Не имеет значения. Надеюсь, теперь вы поняли, что мои слова не стоит игнорировать. Я запретил появляться рядом с Таис без моего разрешения. Возникнет желание с ней поговорить... «Обращайтесь ко мне». Маг, конечно, случая не упустил, оживился сразу. «Мы можем с ней поговорить?» «Нет». «Эм, что ж, тогда мы пойдем?» «Да». Двое магов подскочили к третьему, подхватили валяющегося на брусчатке эльфа и исчезли порталом. Альвир перевел мрачный взгляд на ректора, но, видимо, не счел нужным что-либо ему говорить. Создав портал, утянул меня в фиолетовую арку. По другую сторону оказался коридор общежития. Мы снова очутились перед дверью в мою комнату. Я ожидала... до да чего угодно ожидала. Ждала, что Альвир снова впадет в ярость. Ждала, что накричит на меня или оскорбит, или просто что-нибудь скажет. Однако, глядя на меня странным взглядом, по которому не удавалось прочитать эмоции, Аркохон молчал. По обе стороны от двери возникли знакомые фигуры моих стражей — кайраши. А мы продолжали смотреть друг на друга. Напряжение с каждой секундой нарастало. В какой-то момент ощутило, что руки подрагивают от этого напряжения. Секунда, вторая. Молчание становится оглушительным, почти нестерпимым а потом Альвир создал портал и ушел просто ушел не сказав мне ни слова жутко вымотавшись за день почти засыпая на ходу я приняла душ и поплелась к кровати отключилась моментально однако отдохнуть толком видимо было не суждено меня выкинуло из сна сильным толчком буквально подскочив в кровати рухнула обратно и удивленно распахнула глаза и взвизгнула снова подскочив Правда, на этот раз уже в вертикальном положении. Вокруг все искрилось, вспыхивало и взрывалось. Комната буквально заполнена, была огромным количеством золотистых шаров. Это они искрились, плевались горячими каплями магии света и взрывались. Еще раз взвизгнув, я отпрянула к стене. Просто рефлекс. Моя собственная магия не могла причинить мне вреда. А это была именно она. «Моя магия!» Спустя какое-то время фейерверк, к счастью, сам собой прекратился. И хорошо, я понятия не имела, как остановить это безумие. «О, ну вот, теперь ты почти полноценный феникс света», произнес Крис, стоявший в противоположном углу комнаты. «Видимо, чтобы не портить фейерверк». Уверен, эту магию он мог поглотить точно так же, как мои атакующие заклинания в первый раз при нашей встрече. «Как это почти? Почему почти? Я ведь уже Феникс Света!» Кажется, нервы начали пошаливать. Восклицание получилось слегка истеричным. «Вот так?» Крис развел руками. «Ты еще не совсем Феникс Света. Капельку. Самую малость». «Да как? Почему?» то значит нужно было умереть в третий раз, то слиться с магией Лэрона, и этого все равно недостаточно?» В голову вдруг пришла жуткая идея. «Только не говори, что, что для окончательного превращения фениксов нам нужно слиться с Лэроном физически». «А ты хочешь?» — Крис явно заинтересовался. «Нет». Ночной гость рассмеялся. «Успокойся. Все хорошо». Ты — феникс света, просто несовершеннолетний. Это как? Огненные фениксы истеричны и неуправляемы до определенного возраста. Это я знаю. Хочешь сказать, у меня то же самое? Да, намного быстрее, но именно оно. Когда ты стала фениксом света, ты стала новорожденным фениксом. А дальше… Дальше присущая мастеричность — Всплески магии и абсолютная неуправляемость до того, как наступит момент совершеннолетия. И когда у меня этот момент наступит? Между прочим, очень важный вопрос, учитывая, что восемнадцать мне уже есть. Девятнадцать, если быть точной. Порог совершеннолетия пройден. Не хотелось бы навечно остаться истеричным подростком Феникса. И тут до меня вдруг дошло. А ведь вправду. На самом деле, все, что я чувствовала до того, как позволила своей магии слиться с магией лэрона и тем самым завершила процесс превращения, как раз и есть эмоциональная нестабильность. То плакать хотелось, то смеяться. Плакать особенно, потому что поводы легче было найти. Но после того, как мы соприкоснулись нашей магией, странные эмоциональные вспышки прекратились. И вот теперь опять. Это опять началось. Ещё и магия снова из-под контроля выходит, если уж среди ночи просыпаюсь от вспышек. Думаю скоро. У тебя всё будет происходить намного быстрее, и вряд ли продлится 17-18 лет, как у прочих фениксов. ну знаешь, год — это тоже в сравнении с 17 годами намного быстрее. Вот только не хотелось бы целый год провести как отшельник, боясь на люди показываться. После того, как магия феникса тьмы и феникса света слилась, Это должно было пройти мягче. Могло бы быть совсем незаметно. Но ты много нервничала. Расхлёбывай последствия. Может быть, неделю или месяц. Я лихорадочно соображала, что делать. Разгуливать по академии в неуравновешенном состоянии, рискуя жизнями ни в чём не повинных студентов? Полностью перейти на индивидуальное обучение? Бросить занятия на неопределённый срок? Связаться с магами Ордена Истинного Света и согласиться поселиться у них в подвале? Или каждый день бегать за дозой успокоительного к фениксу тьмы? Магия Лерона может помочь? Да. Прошлый раз помогло, на этот раз тоже должно облегчить твое состояние. Но это ведь не обязательно. Есть другие варианты? Я оживилась. Как-то ускорить процесс взросления? Нет. Других вариантов нет. Но неуравновешенный феникс света в стенах Академии — это так весело.